Глава одиннадцатая, часть вторая. Пока летела обратно, поняла, что, кажется, заблудилась. Все казалось таким одинаковым. Вроде бы я нашла то место, где мы еще вчера ночью с мином подглядывали за странным селением, с танцующими людьми с головами животных. Но там было пусто. Точнее, не пусто, конечно. Деревья, гора небольшая, но поселения не было. Или я просто ошиблась с местом. Я летала до самого вечера. Устала ужасно. Хотелось есть, но еще сильнее хотелось все же найти то самое поселение. Когда мое зрение стало черно-белым, до меня дошло, что местное солнце зашло. Печально выдохнув, я долетела до первого попавшегося озера и уселась на его берегу, не представляя, что дальше делать. В озере заплескалась рыба. Причем прямо у берега, и я подумала, что надо попробовать ее поймать и зажарить. Сказано, сделано. Я думала, что мне потребуется куча времени, но рыба оказалась какой-то очень медлительной, и я спокойно смогла наколоть ее своими когтями. На берегу, собрав сухих веток, я вызвала своего огненного малыша, и он помог мне их поджечь. Рыбу пришлось чистить своими же когтями. Но это не страшно, рядом было полно воды. Помыла руки, наколола на веточку и пошла жарить. Поев, я зевнула и, подложив побольше больших листьев, чтобы было мягче, решила передохнуть, спрятавшись в коконе собственных крыльев. Ночью пару раз просыпалась от каких-то звуков, но высовываться из теплого кокона было лень. И не почувствовав угрозы, я продолжила спать. С утра, умывшись, я поймала себе еще одну рыбку. Опять зажарила ее себе на завтрак и, закидав костер дёрном, отправилась дальше искать поселение. Весь день я летала вдоль и поперек. Кажется, даже удалилась намного дальше. Или мне так казалось... Но так ничего и не могла найти. Те города, до которых я долетела, выглядели совсем иначе. Вернулась обратно к реке но перелетать ее не стало, побоявшись потеряться во времени. На этот раз на ужин смогла поймать себе какого-то пушистого зверя, явно не хищника, он ел траву. Выглядел как грызун. Есть хотелось сильно, поэтому, быстро свернув ему шею и стараясь не думать о том, что делаю, легко сняла с него шкуру с помощью своих же когтей, избавила от кишок и сделала шашлык. Ту траву, что ел грызун, тоже попробовала. Вроде бы она была ничего, вполне съедобной и даже кисленькой. Очень неплохая приправа получилась. Настроение немного улучшилось после ужина, и я вновь решила передохнуть. Тем более, что спать после целого дня бесконечного махания крыльями хотелось зверски. Так же, как и прошлый раз, я, укутавшись своими крыльями, уснула, думая о том, как сильно хочу найти хотя бы кого-то из своих мужей, того же Цербаса чтобы понять, что случилось. Удивительно, но именно он и приснился мне во сне. Царь был в образе дракона и почему-то спал под землей. Это место я видела, летала мимо него целых два раза. Мне казалось, что там было раньше поселение, но нашла я там только лес, и да, там была гора. Вот под ней спал желтый дракон. Проснувшись, я с удивлением заозиралась вокруг пытаясь понять, что это было вообще, сон или какое-то провидение. Я так и лежала у реки, которую побоялась перелетать, вроде ничего не изменилось. С вечера у меня осталось мясо кролика, быстро разогрев его с помощью моего огонька дракона и не став разводить большой костер, быстро съела мясо в прихрустку с той самой кисленькой травой и, умывшись, отправилась к месту, что увидела во сне. Понимаю, что это безумие верить нам, но другого выхода у меня не было. Я просто не понимала, что мне делать. То самое место показалось через два часа. Я вновь прилетела туда, где, как мне казалось, было поселение. Возвышенность, что я видела во сне, тоже там была. Выглядела она, как обычная гора. Только на ней не росло деревьев, лишь мелкие кустарники». Так как иных вариантов я не видела, решила, что стоит поработать экскаватором. Благо, что когти имелись. Рыть пришлось долго. Потратила целый час. Устала, как не знаю кто, и хотела уже бросить эту глупую затею. Как с удивлением увидела, что земля подо мной немного пошевелилась. А я вырыла уже приличную яму в собственный рост. После этого рыть начала с удвоенной силой, пока мои когти не наткнулись на камень. Настроение сразу испортилось. Похоже, я зря потратила два часа своего времени. Сев на камень, я посмотрела в серое небо и расплакалась. Вся грязная в земле, на дне ямы и опять одна. «Да что же это такое? Где ты, цер?» — закричала я и начала бить кулаками злосчастный камень. «Сэр!» — опять заорала я от бессилия. «Выходи, если здесь под землей. Когда я хотела еще раз заорать, то почувствовала небольшое землетрясение. Черт! рыкнула я, поняв, что сейчас меня просто завалит, и быстро вылезла из ямы. Пока отряхивалась и вытирала лицо, чуть не упала, потому что вся гора затряслась под ногами и пришлось, взмахнув крыльями, отлетать подальше. На моих глазах происходило что-то странное. Гора ходила ходуном, как будто изнутри ее чем-то разрывало. и на всякий случай отлетела чуть дальше, и гору наконец-то разорвало, причем тем самым камнем. Он поднялся из глубины, а затем начал разворачиваться, словно свернувшийся в клубок дракон. Он полностью вылез из горы, расправил крылья и хвост. Стряхнул с себя землю и, подняв голову, посмотрел на меня. Цэр? решила уточнить я, не веря своим глазам. В ответ дракон, повернув голову, уставился на меня так, будто и сам тоже не до конца доверял своим глазам. Затем вылез на более открытое место и обратился в человека. «Фили?» — хриплым голосом спросил меня желтый дракон. «Это правда ты?» «Ты мне не снишься?» Я подлетела к мужчине и, встав рядом, задрала голову. Он все равно был выше меня на целую голову, хоть я и слегка подросла в своей новой ипостаси. «Я!» — кивнула я, и дракон тут же сгреб меня в охапку, так крепко обняв, что все кости затрещали.